Юджин Каброн. Разговор по душам, рассказ миниатюра, начитано специально для сайта ТФЛ Старая дева, вальяжно расположившись на кресле качалки с прилипшим Мальбора в уголке рта. Я бы, моя дорогуша, не была бы так уверена в современной системе дигностирования проблем, связанных с протекающей беременностью. гляд затуманенный, устремлен в верхний угол шкафа, что делает его взгляд мудренно-вдумчивым. Продолжает. «Никто не может гарантировать вам рождение нормального, полноценного ребенка. Тем более эти недоумки, получившие свое образование только благодаря связям и деньгам». Переместила взгляд в сторону открытого окна. Слышна грубая матершина пьяных бомжей. Новобрачная, сидя на краю шатающегося стула с плотно прижатыми коленками. Нервно теребит косу, Но... Ну как же мне быть? Я так мечтала о ребенке, И мы с Колей так любим друг друга. Взгляд стал грустный, потупилась, Смотрит в пол, вот-вот всплакнет. Старая дева поменяла позу, Вытянула ноги в носках из верблюжьей шерсти, Облокотилась на стул и пускает кольца дыма в потолок. А любовь, как много в этом слове, смеется. Да ты не знаешь, что такое любовь. Вот я помню. А, да ладно уж там. Взмах руки в неопределенном направлении. Вот я в твои годы. Эх! И что теперь? Я не жалею. Нет, вовсе даже не жалею. А ведь могла. Ух, как могла. Ты даже не представляешь себе, как это, рожать. Сначала девять месяцев ходи словно полудурошная. Все болит, все ноет. Каждые полчаса в туалет и селедка. Туалет и селедка. Или огурцы соленые. А потом эти роды, эти мучительные роды. Уф, жуть. И это еще не все. Вот посмотри на свою грудь. Да-да, посмотри. И забудь. Не будет у тебя больше такой груди. Не будет. Это я тебе говорю. Представь себе, что в каждую грудь тебе залили палитру молока. Ага, вот видишь, я же говорила. Щелчкова выкидывает сигарету в окно. И это еще не все. Ребенок по ночам орет, днем орет, все время орет. Потом вырастает и начинает пить и курить. А если он еще и наркоманом станет? Знаешь, какая сегодня молодежь-то? Ого-го! Ты им только позволь. Ну, и зачем это тебе все надо? Вот посмотри на меня. Все при мне. Сижу, курю. Никому ничего не должна. Захочу на улицу выйду, а захочу не выйду. «А колька-то твой!» – ехидно скривила губки и усмехнулась. «Ничем не лучше других мужиков. Знаю я таких. Вроде все при нем, деловой, работящий. Но поди, знай, что ему в голову придет, когда у тебя и грудь провиснет, и живот складками да растяжками пойдет. А все они!» Через полчаса новобрачная попрощалась и ушла домой. Старая дева немного посидела, продолжая глядеть в окно. Потом взяла новую сигарету из пачки. Попыталась черкнуть спичкой, не вышла. Чертыхнулась и снова попыталась. Спичка сломалась. Тогда она дрожащими пальцами взяла зажигалку с журнального столика, но кремень никак не хотел выбивать искру. Старая дева грубому утягнулась и вышвырнула зажигалку в окно. Потом упала в кресло-качалку склонилась к коленям, обхватила лицо руками и горько зарыдала. «Октябрь 2019 года», читала Татьяна Янчук.